Глава двенадцатая По всем остальным предметам я также получил вполне заслуженные тройки и перевелся на радость всем преподавателям на второй курс без каких-либо проблем. Точнее, я получил тройки по всем предметам, кроме одного – ботаники. Что касается ботаники, я действительно к нему не готовился, потому что мы с отцом обсудили все вопросы, которые были на экзамене. Этот экзамен все курсы и факультеты сдавали в один день, только в разное время. Не удивлюсь, если узнаю, что преподаватель ботаники день экзамена выбирал исключительно по расположению звезд, планет или выпавшей карте Таро. Как мне писал отец, этот человек преподавал еще у него. Только тогда он был вполне вменяем и говорил только о цветочках, пестиках и тычинках. А вот когда он съездил на Арарат, так все умом тронулся. Но специалист действительно хороший был. В назначенный день и час мы собрались всем курсом в кабинете. Пришел наш звездный преподаватель и сел за преподавательский стол, надел очки и обвел нас тяжелым взглядом. Значит так, я вас всех сейчас просканировал и узнал, что никто из вас больше, чем на четыре, не знает. Кому поставить четыре? Я обернулся и увидел, что практически все подняли руки вверх. Я не понимаю такого подхода. Ботанику я хорошо знаю, почему бы не рискнуть и не попытаться ответить. В итоге, спустя 10 минут, нас в кабинете осталось только пятеро. Я, Егор, Лиза, Ванда, которая Ромка помог с этой самой ботаникой, и еще один мальчик со второго факультета. Я подошел к столу первым и вытащил билет. «Ну что, молодой человек, вы готовы отвечать?» С улыбкой спросил меня экзаменатор, даже не дав прочитать вопросы. «Да, вполне». Я пробежал взглядом по билету. Билет был вполне удобоваримым. В нюансах я, конечно, могу запутаться, «Ну, в общем, знаю ответы неплохо». «Ну и хорошо. Я тебя сейчас детально просканировал и понял, что при первичной диагностике твоих знаний ошибся. И ты действительно знаешь на пять. Тебя устроит эта оценка?» Я хлопал глазами и долго не мог понять, что и как он мог просканировать, если он не является ментальным магом. Я только утвердительно кивнул и вышел из кабинета со странным чувством. Вроде и пятерку получил, единственную причем — Но какое-то неудовлетворение все же осталось. Я даже Егора ждать не стал, прекрасно понимая, что для него все закончится точно так же, как и для меня. Надо в гостиную факультета сходить. Сегодня вроде после экзаменов планируется собрание в большом зале. Следует уточнить время, а то с этой подготовкой из головы все напрочь вылетело. В гостиной пришлось подождать, когда все сдадут этот поистине странный экзамен. Ромка при этом рвала металл. Такие теплые дни. Я мог гулять в эти выходные, я мог спать, я мог делать все, что угодно. У меня мог быть секс на этих выходных, а я учил эту гребаную ботанику. Ты что завелся-то? К нему подошел Николай Штейн. Не нравится мне этот тип, скользкий он какой-то. Ничего, потерять трое суток только ради того, чтобы тебя просканировали и узнали, что ты знаешь ботанику на пять? Но ну, сдал ведь, Штейн похлопал романа по плечу. Горанин поморщился, но ничего не сказал. В это же самое время у него зазвонил телефон. «Да, сдал. Нет, завтра начинается практика. Потом скажу. Все, у меня еще много дел». На этих словах он бросил телефон на диван, на котором сидел наш староста, и заполнял какие-то бумаги. «Что достали?» — сочувственно спросил Лео у Романа, не отрывая взгляда от бумаг. «Не то слово. Домой вообще не хочется». И он протёр лицо ладонями. нижей Лео бросил на него быстрый взгляд. «Было бы все так просто». И Роман криво улыбнулся. Я только покачал головой, вспомнив, что собой представляет его папаша. А вот наличие у Гаранина телефона неприятно удивило. Я ведь не знал, что связь с внешним миром можно держать еще и при помощи вербальной речи, а не только письменной. До этого момента даже ни разу не видел, чтобы у кого-то из студентов было подобное средство связи. Надо будет у отца выпросить» а то дома телефоны были у всех кроме меня когда собрание спросил рома у лео выводя меня из легкой задумчивости минут через пятнадцать некоторые уже пошли в зал ответил демидов можешь уйти мне нужно отчет заполнить по первому курсу чтобы бурмистровой отдать вместе пойдем отмахнулся горанин и рухнул на диван рядом со старостой послонявшись по гостиной еще пару минут Я направился к большому залу, созданному специально для проведения в нем массовых мероприятий. Хотя я не припомню в этом году ни одного мероприятия, по которому этот зал бы открывался, поэтому даже не представлял, как он выглядит изнутри. Другое дело сегодня. Сегодня вся школа собирается в зале, чтобы узнать результаты жеребьевки, разбиться на тройки, получить задание и уже завтра уехать на обязательную с этого года практику. Волновались все еще больше, чем перед экзаменами. Единственным спокойным и даже чем-то довольным оставался Роман Гаранин. Еще бы. Практика отодвигала на неопределенное время его встречу с любящими родителями. У остальных учащихся таких проблем не было, поэтому все ждали эту долбанную практику с недовольством, а то и с откровенной враждебностью. Но среди недовольства проскакивало также нетерпение и любопытство. Интересно же, каким образом могут использовать слабенькие знания и еще не развитый дар магов-недоучек. У входа в зал уже собралась приличная толпа. Я нашел явно нервничающего Егора и пробился к нему. «Почему нам запрещено самим выбирать компанию?» — напряженно спросил у меня Дубов. «Не знаю». Я покачал головой и, плюнув на то, что на меня смотрят окружающие, прикусил ноготь на указательном пальце правой руки. Волнение, царившее в коридоре, начало постепенно передаваться и мне. Меня внезапно накрыл ворох неприятных мыслей. Что будет, если мой первый выброс случится именно там? Или вдруг кто-то узнает, что я темный или. Да много или. Все же нужно было раньше обговорить все эти нюансы с крестным. В этот момент дверь распахнулась, и меня внесли в огромный зал, напирающие сзади ученики. Большую часть этого помещения занимали расставленные ровными рядами довольно удобные кресла. Я примостился на заднем ряду, рядом со мной с трудом втиснув ноги в пространство между креслами, Устроился высокий и довольно мощный для своего возраста Егор. «Не помешаем?» — по другую сторону от меня уселся Роман, а рядом с ним сел Лео. Демидов закинул ногу на ногу, грустным взглядом обводя собравшихся в зале. «Другого места, что ли, нет?» — буркнул я. «Есть, но тут интереснее!» — усмехнулся Рома, отворачиваясь и теряя ко мне всякий интерес. Егору явно не понравилось подобное соседство — но он стойко молчал, начиная хмуриться и массировать виски. Точно, у него же какая-то странная непереносимость горанина, Но и не прогонишь того просто так, не объясняя причины. В зал вошли несколько человек и поднялись на сцену, где уже находился огромный стол, застеленный красной тряпкой. На нем стояла большая прозрачная коробка, заполненная бумажками. Возле стола стояли двое. Директор столичной школы магии Вячеслав Троицкий — по совместительству любящий крестный и невзрачный, неприметный человек. Этот человек был весь какой-то усреднённый, среднего роста, русоволосый, с простыми, незапоминающимися чертами лица. Я сосредоточился, разглядывая его. Ничего себе, этот тип не был магом. Во всяком случае, я не увидел в нём ни одного проблеска нитей дара. Троицкий тем временем наклонился и что-то негромко ему сказал, на что мужчина в ответ только рукой махнул — «Ты не знаешь, случайно, кто это?» — спросил я у Егора, кивнув на эту невзрачную личность. Он покачал головой и так побледнел, что даже его веснушки потухли. «А спросил бы меня, я бы ответил», — прошептал с другой стороны Роман. «Это начальник Государственной службы безопасности. Встречался с ним прошлым летом. Очень интересный человек, и не смотри, что он не маг. Он точно сможет удивить». «Ты меня совершенно не успокоил», — буркнул я, глядя на Егора, который слышал все, что говорил мне Горанин, Егор перевел на меня испуганный взгляд и глубоко вздохнул. Внимание учащиеся! Разнесся по залу голос Троицкого, и мгновенно наступила тишина. Поздравляю всех с окончанием очередного года обучения. К счастью, в этом году все справились с экзаменами и никто не остался на второй год. Он на некоторое время замолчал, обводя взглядом собравшихся студентов остановив его на мне и усмехнулся. «Ну а сейчас приступим к тому, зачем мы, собственно, здесь собрались. Хочу сразу сказать об изменениях в правилах прохождения практики, произошедших совсем недавно. Студенты выпускного курса от обязательной летней практики освобождены». «О, это хорошо», — пробормотал Лео. «Наверное». «Я бы на твоем месте требовал вернуть прежние условия», проговорил Роман, обращаясь к другу. «У вас, скриз когда свадьба?» «Считай, что ты приблизил свои предсвадебные муки на один месяц». «Иногда ты просто невыносим», — поморщился Лео. «Но ты не переживай, на свадьбе станешь почетным гостем, и большую часть обязанностей я свалю на тебя, как на друга жениха». «Ты не посмеешь». «Я? еще как посмею. Зато проведешь последний месяц каникул у меня в поместье», — самодовольно закончил Лео. «Тишина!» Последние приготовления закончены. Начинаем жеребьевку. вновь раздался по залу голос Троицкого. Первыми идут первокурсники. Прошу соблюдать полную тишину до окончания жеребьевки. Правила, озвученные один раз, больше повторяться не будут. Еще раз напоминаю: применение артефактов, использование магии и всего, что может напрямую или опосредованно влиять на исход жеребьевки, приведет к наказанию. Какому именно наказанию буду решать не я? Всем все понятно? Директор обвел зал напряженным взглядом. Ответом ему была полнейшая тишина. Итак, первая тройка. Крёстный сунул руку в коробку с бумажками, вытащил одну, развернул и громко произнес. Евгений Васильевич Смирнов. Прошу вас подняться к нам. Побледневший дружок Полянского на негнущихся ногах кое-как добрел до сцены. Он встал между крестным и начальником службы безопасности, испуганно глядя прямо перед собой. «Компанию ему составит Ольга Владимировна Конева». Девушка со второго факультета присоединилась к Смирнову. Она выглядела более уверенно. «И третьим в вашей тройке станет Глеб Максимович Душицын». Прочитав имя на бумажке, которую только что вытащил, Троицкий пригласил студента на сцену. Судя по всему, Душицын был явно недоволен результатами жеребьевки. Но еще бы. Целый месяц находиться рядом с теми, кого он, не скрывая, презирал. «Надеюсь, ваша тройка придет к взаимопониманию», — негромко произнес начальник службы безопасности, которого нам официально так и не представили. «Помните, что до конца вашего обучения вы становитесь практически неразлучны». Кроме того, после окончания практики многие задания непосредственно на занятиях на протяжении всего вашего обучения, вплоть до выпуска, будут сформированы так, чтобы задействовать силы именно Тройки. Это касается всех студентов, а не только вас. Возле выхода из зала вас встретит мой помощник и разъяснит все детали предстоящей практики. Удачи! Он улыбнулся и, пожав всем троим руки, потерял к ним какой-либо интерес, переключив все внимание на Троицкого. Подождав, когда первая «тройка» скроется за массивными дверьми, директор поднял руку, призывая к тишине. «Следующая «тройка»!» Он достал бумажку и, развернув ее, громко огласил выпавшее имя. «Ванда Вишневецкая!» Однофакультетчица Егора, та самая со странным именем, которую натаскивал Ромка на пятерку по ботанике, поднялась на сцену и встала рядом с Троицким. Она была такая же невзрачная, как и начальник службы безопасности. Маленькая, немного склонная к полноте, сероглазая, с тёмно-русыми волосами, завивающимися в плотные кудряшки и вздернутым носиком на невыразительном личике. «Почему у нее отчества нет?» — спросил я тихо себе под нос, но меня все равно услышали. «Потому что она полька», — фыркнул Лео. «У поляков нет ни отчества, ни совести». «Ты слишком предвзято к ним относишься», — расслабленно проговорил Рома, глядя на сцену, не отрывая пристального взгляда от Ванды. «Что они тебе такого сделали?» «Национализировали завод, который более ста лет принадлежал моему роду, так что да, я к полякам отношусь несколько предвзято», — Поморщился Демидов. «Не все они плохие», — пожал плечами Гаранин и замолчал, потому что Троицкий вытащил очередную бумажку. «Дмитрий Александрович Наумов! Дмитрий, выйдите, пожалуйста, на сцену!» Я довольно уверенно прошел по показавшемуся мне очень длинному коридору между рядами кресел. Поднявшись на сцену, я встал возле невзрачного мужика, не глядя на Ванду, с которой мне предстояло проходить практику. Думать о том, что будет дальше и как будет выглядеть наша учеба, мне сейчас не хотелось. «Компанию Дмитрию Александровичу и Ванде составит...» Троицкий улыбнулся мне и, незаметно подмигнув, вытащил очередную бумажку. «Егор Викторович Дубов». Я едва не бросился к Крёсному, чтобы его расцеловать. Не знаю, как остальная жеребьевка, но вот этот результат был явно подтасован. Егор поднялся на сцену. Он слабо улыбался и уже не выглядел таким бледным, каким был пару минут назад. — Ваша тройка сформирована, — кивнул начальник службы безопасности, имени которого мы до сих пор не знали, внимательно разглядывая при этом именно меня. Потом махнул рукой в сторону выхода, показывая тем самым, чтобы мы не тормозили и сваливали из зала как можно быстрее. Выйдя в коридор, мы с Егором синхронно выдохнули. «Повезло так повезло!» — улыбнулся он, искоса бросая взгляд на притихшую девушку. «Здравствуйте!» — к нам подошел молодой парень, держа в руках красную папку. Пойдемте в класс, я расскажу вам о предстоящей практике». Мы синхронно кивнули и пошли за нашим провожатым в полной тишине. Заведя нас в ближайший класс, находящийся рядом с залом, парень сел за преподавательский стол. «Присаживайтесь, так что у нас тут...» «Ага». Подождав, пока мы расседимся за партами, он поднял голову и оглядел нашу притихшую группу. «Старшие группы Дмитрий Александрович Наумов». Он поднялся и подошел ко мне, кладя на стол толстый запечатанный конверт. «Местом вашей практики будет деревня Два Дубка на юге Российской Республики». Дополнительную информацию по вашему заданию вы получите у старосты деревни Александра Николаевича Державина. Александр Николаевич не является магом, но именно он будет вашим куратором на время практики. Скажу сразу, магов в поселке по нашим данным, на данный момент нет. Есть молодой травник и целитель с таким слабым даром, что он даже не проходил обязательного обучения. «Обалдеть», — прошептал я, и видение вырвавшегося на свободу дара смерти снова замелькали перед глазами. «Надеюсь, Слава знает, что делает?» «Ну так вот», — парень, как оказалось, услышал мой шепот. «А теперь пройдите к куратору вашего курса. Анастасия Вячеславовна снимет с вас браслеты противодействия и выдаст все необходимые документы для прохождения практики. Билеты и деньги на личные расходы, предусмотренные сметой. Пользоваться своими личными денежными средствами запрещено. Мы должны знать, на что способны представители разных слоев нашего общества в режиме рациональной экономии». Он так выразительно на меня посмотрел, что я почувствовал, как у меня покраснели скулы. Вы должны будете вернуться в школу не позднее 20 июля и предоставить отчет. 22 июля за вами приедут ваши родители, чтобы отвезти домой на каникулы. Браслеты противодействия после прохождения практики будут снова надеты. Предлагаю пойти собираться. Выезд завтра в 6 утра. Удачи! На этих словах он вышел из кабинета, давая нам возможность переварить полученную информацию.